Глава двадцатая. С утра, приехав на работу, по пути к лифту я наткнулась на улыбающуюся мне Лиду. Каждый из нас торопился занять свое рабочее место без опозданий, поэтому мы перекинулись лишь парой фраз, договорившись поужинать сегодня вечером, и попрощались, когда лифт остановился на ее этаже. Доехав до семьдесят второго, нужного мне, я быстро прошла по коридору, Стараясь не обращать внимания, наказалась глухо закрытую дверь, привлекающего меня кабинета. Дыхание предательски сбилось, то ли от быстрой ходьбы, то ли от воспоминаний о произошедшем вчера, вернее о том, что могло бы произойти, не останови я его. Каждый нерв в моем теле натянулся, словно струна, в ожидании первого громкого аккорда. Я чувствовала, будто балансирую на грани, совсем рядом с особо опасным объектом, находящимся под высоким напряжением. И этим объектом для меня была дверь его кабинета. Дойдя до своего рабочего места, включила компьютер и постаралась откинуть все мысли о недоступном для меня мужчине и, наконец, настроиться на продуктивный рабочий день. Сегодня я поймала себя на мысли, что как только сажусь в свое кресло, Сразу ощущаю странное беспокойство. Прекрасно знала, что снова увижу его сегодня, но после моего вчерашнего стремительного побега не предполагала, в каком настроении он будет. Бегло просмотрев корпоративную почту, открыла файл с чертежами проекта и полностью погрузилась в его изучение, делая в черновике заметки о необходимых доработках. Занявшись делом, переключила внимание и быстро вникла в работу, что полностью избавило меня от волнующих мыслей и треклятых воспоминаний. Спустя пару часов отвлеклась, услышав шаги по коридору, подняла глаза и увидела спокойного и собранного барса, который остановился напротив моего рабочего стола, небрежно засунув руки в карманы брюк. От вчерашнего, взрывного, управляемого лишь страстью человека — Не осталось и следа. «Кира, доброго дня!» Произнес он хладнокровно. «Доброго, Дмитрий Евгеньевич!» поддержала приветствие я спокойным собранным тоном. «Ну что ж, вот так все и закончится. Отлично!» «Не знаю, чего я ожидала, но в какой-то степени я рада, что все изменилось и встала на свои места. Он — начальник, я его подчиненная, одна из многих». «Сегодня в два часа у меня запланирована встреча с покупателями на твой проект. Встреча, возможно, продлится до конца рабочего дня. Поэтому на сегодня больше не намечай никаких дел. Поедешь со мной». Последовала неловкая пауза, которая, казалось, затянулась на целую вечность, и я взглянула на него, чтобы вникнуть в произнесенное им. Он смотрел на меня вопросительно подняв одну бровь, но его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. «Я буду сопровождать вас в этой поездке?» — еще раз переспросила его. «Да», — коротко бросил он. В приемной повисла напряженная тишина. Я не имела ни малейшего представления, о чем он думал. Его голос и движения были напрочь лишены каких-либо эмоций. «Подготовь и возьми с собой всё необходимое», — проговорил он, давая ясно понять, что его решение чётко взвешено и не подлежит обсуждению. «Но проект он не совсем готов», — растерянно прошептала я. «Я не доделала. Я просмотрел принесённые тобой файлы. Не считаю его сырым». Развернувшись, уходя, холодно бросил он, но неожиданно остановился и тихо добавил — Отличная работа, Кира. Остаток времени до обеда я подбивала нужные мне документы и расчеты. Дотошно перепроверила загруженные на флешку файлы. Волновалась. Посмотрев на время, решила, что успею привести себя в порядок, поэтому направилась в ближайшую уборную. На нашем этаже работало не так много сотрудниц, поэтому здесь было пусто. Войдя в туалет, Я закрыла замок на двери и приблизилась к широкому зеркалу над раковиной. В его отражении на меня смотрели испуганные небесно-голубые глаза, занимавшие, казалось, пол лица. Я открыла кран и плеснула на свои бледные щеки холодной воды, прикоснулась тыльной стороной ладони к губам, стараясь унять дрожь от волнения, но взять себя в руки оказалось не так-то легко». Поправила свою юбку, как смогла. Пригладила волосы, собрав их в низкий пучок на затылке. И в последний раз, взглянув на себя в зеркало, натянуто улыбнулась своему отражению. Вышла из уборной. «Это труднее, чем я думала». Нервничала. В который раз, взглянув на часы, я увидела идущую ко мне Светлану, которая без приветствий сообщила мне о том, что Дима встретит меня внизу, на парковке, чтобы отправиться на встречу с заказчиками. Я нервно выдохнула, когда от нее же узнала, что с нами поедет Андрей. Отчетливо понимала, если бы мне пришлось сидеть в машине наедине с Барсом, пусть и в течение короткого времени, это имело бы кучу всевозможных последствий. Знакомый Ламборджини Урус ожидал прямо у входа. И когда я подошла к нему, незнакомый шофер широко улыбнулся и приглашающе открыл для меня пассажирскую дверь. «Кира!» — услышала я за спиной голос Андрея и обернулась. «Ты не со мной поедешь?» «Наверное, нет», — замялась с ответом я. «Но думаю, что мы едем в одно и то же место, поэтому там встретимся». «Если вы двое закончили, то нам нужно поторопиться. Возможно, ты мог бы заигрывать с Кирой позже» например, после работы, в свое личное время, Андрей. Диму уже был внутри автомобиля и, как оказалось, ждал меня. Я вздохнула и вымученно улыбнулась Андрею, прежде чем сесть внутрь. Если не считать водителя на переднем сидении, то в машине мы оказались вдвоем, оба на заднем. Когда я услышала рокот заработавшего двигателя, и мы тронулись с места, я забеспокоилась и нервно сжала в кулаки, лежащие на коленях руки, чтобы спрятать подрагивающие пальцы. «Не переживай, Андрей встретит нас на месте», сказал Дмитрий, пролистывая новости на своем iPad. Сидя рядом, я старалась не смотреть в его сторону, рассматривая проносящийся городской пейзаж за окном, но то и дело бросало на него короткие взгляды, он был так же безупречен, как и всегда. Выглядел до дрожи притягательно и сексуально. В прекрасно скроенном дизайнерском костюме неизменно черного цвета. Явно баснословно дорогой рубашке и галстуки в тон. Я даже заерзала на сидении, почувствовав себя неуютно рядом с ним. Но потом заметила бросающийся в глаза непривычный изъян, сбитые в кровь костяшки пальцев на его правой руке. Рубцы были свежими, корки на ранах, едва зажившими. Неосознанно я потянулась к нему, но быстро пришла в себя и одернула руку, снова напряженно сжав ее в кулак. Он поднял на меня глаза, и по ухмылке на его лице я поняла, что он заметил, как я его рассматривала. «Нравлюсь?» — спросил он с издевкой. «Не очень», — улыбнувшись, ответила я и снова показательно отвернулась к окну. Я вновь почувствовала его заинтересованный взгляд кожей, непроизвольно вздрогнула и прикоснулась к своим ключицам, пытаясь сбросить невидимую руку, которая навязчиво поглаживала их, заставляя возбужденно пульсировать выдающую мои чувства венку на шее. К тому времени, как мы прибыли на место, я была взвинчена до предела. Мы оба молчали, но напряжение между нами не осталось незамеченным. Я настолько волновалась, что события калейдоскопом мелькали у меня перед глазами. Приехали заказчики-китайцы, представители китайской H&A групп, и Дима нас друг другу представил. За столом, кроме меня, Андрея, Барса и переводчика, находилась и чрезвычайно очаровательная девушка по имени Ольга, которая приехала вместе с заинтересованными покупателями. Я сразу узнала её. Это была та самая, которую я видела на фотографиях, присланных мне Лидой. Ольга не скрывала свою увлеченность Дмитрием. На вид ей было около тридцати, с длинными темными волосами, красивыми, покошачьи раскосами, медово-карими глазами и безупречной фигурой, которой оставалось только завидовать. Да, была еще сногсшибательная улыбка». Я попыталась сосредоточиться, но воспоминания о тех фото, и явном неравнодушии, увиденном на них, душили мой разум. Дмитрий вел переговоры блестяще, ловко объясняя некоторые цифры в моих таблицах, и задавал мне наводящие вопросы, пытаясь подключить в разговор с заказчиками. Я отвечала на автомате, потому что отлично, наизусть знала свой проект но совершенно не вслушивалась в его речь. Когда мы, наконец, вернулись в офис к концу дня, после еще более напряженной поездки, у меня от переживаний окончательно сдали нервы. Ощущение ранее пережитого охватило, когда мы шли по полуопустевшему зданию к лифту. В ту секунду, когда его двери закрылись, я пожелала быть где угодно, только не здесь, не с ним рядом, мне показалось или стало нечем дышать. Глядя на его отражение в отполированных до блеска панелях, я не могла понять, прочитать, что он чувствует, за исключением в раздражении поджатых губ и опущенных глаз. Он выглядел до дрожи холодным и абсолютно непроницаемым. Доехав до нашего этажа, я, наконец, выдохнула, осознавая, что не дышала все это время. Я шла вслед за ним по коридору, стараясь не смотреть на него, уставившись себе под ноги, пока он не прошел в свой кабинет, захлопнув дверь с такой силой, что я вздрогнула. Дойдя до своего рабочего стола, я быстро проверила входящие сообщения корпоративной почты и бегло внесла пару поправок в свои черновики, прежде чем уйти на предстоящие выходные. «Я думаю, что никогда раньше я так не торопилась покинуть свое рабочее место. Нет, не так. Ведь вчера, когда мы остались одни, я бежала от него в разы быстрее». «Только не сейчас», — мысленно застонала я. «Сейчас не то время, когда мне следует думать о том, что произошло вчера. Мы одни, в пустом офисе. Только я и он, словно услышав мои мысли». Барс вышел из кабинета именно тогда, когда я собирала свои вещи и, не останавливаясь, быстро покинул офис, оставив меня одну. Только после его ухода я смогла успокоить бешено стучавшее сердце. Уже по пути к лифтам, набрав Лиду, я, к своему удивлению, долго ждала, когда она возьмет трубку. «Привет», — начала я, — «надеюсь, ты помнишь про наш запланированный совместный ужин». «Кира!» — замялась подруга. «Я не смогу сегодня. Давай перенесем». «У тебя что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Может, нужна моя помощь?» «Нет, все хорошо, не переживай», — привычно затараторила она. «Просто устала сегодня. Работа навалилась. Весь день разгребала. Перед глазами одни цифры. Может, завтра?» «Можно и завтра», — согласилась я, отключая вызов. После насыщенного дня я тоже чувствовала себя не лучшим образом, поэтому, выйдя на улицу, сделала пару шагов в сторону своей новой квартиры, но, посмотрев на часы, неожиданно повернула совсем в другом направлении.